Глава 18. На часах уже вечер, формально рабочий день, но наш боевой выход завершён, и ребята должны быть у себя. Бойцы отряда проживали в большом трёхэтажном доме. На первом размещались кафе, мини-маркет, парикмахерская. На втором и третьем этажах имелось два десятка комнат для сдачи в наем. Отряд снимал три из них, по два или три человека в комнате. Командир квартировал отдельно. Во дворе дома на скамейке я застал че и мачете. Парни были из одной группы и сейчас сидели в расслабленных позах, подставляя лица вечернему солнцу. Я подошел незамеченным и невольно услышал часть разговора. «Власти всё равно будут расширяться. Город переполнен. Многих крутых задолбала теснота. Хотят отдельное жильё. Наш Катран, например, тоже хочет дом. Поэтому будем всё энергичней и энергичней чесать окрестности, забираясь всё дальше и дальше». «Это тупик. Сегодня у парней почти без шансов было. Да нет, держим мы более тесную связь с бронёй, Распределяя сектора обстрела по радио, завалили бы тварей без потерь. А так, пока среагировали, они уже на броне были. А пехота? Пехота, да, пехота в минус гарантирована. Но на то она и пехота, не жалко. Ну, должно быть, не жалко. Я изобразил деликатное покашливание, обращая на себя внимание. Ох, ват, здорово, чертяка, оклемался. Парни дружно поднялись, приветствуя меня рукопожатиями и хлопанием по спине и плечам. Ну ты, брат, дал сегодня. В одиночку завалил двух кусачей, а по силе и скорости так вообще почти руберы. А что с Петровичем и как там все дальше было? Приятно купаться в лучах славы. Ну и любопытно же, что случилось. Неужто я один уцелел? С Петровичем порядок, ему кисть когтем отрезала и тоже откат получил, но он привычный к этому. Сразу наложил жгут, всадил спек и сидел ровненько, ждал, когда придет герой, то есть я и спасет его. А Тундра, ободренный шутливым тоном, я надеялся, что и наш стрелок уцелел благодаря невероятным новым возможностям организма. Парни сразу скисли, Чес, кривив лицо, ответил. Тундру они достали, нет его больше. Я в оптику видел всё и не стрелял, боялся вас зацепить. Да и быстро всё было. А с пехотой как вышло? Они же на первом этаже, а эти со второго сиганули. «О, так там вообще картина маслом!» Продолжил Мачете вместо разом поскучневшего Че. «Полный гиперэлиты, и как такое аэроразведка прозевала!» Им, конечно, теперь влетит, Орг выводами не отделаются, наверняка расстреляют кого-то». «Как расстреляют?» – опишу я. «Вот это поворот!» «А что им? Талоны на усиленное питание? Под самым носом пролюбили матерого элитника вместе со свитой, а это еще два молодых, только оформившихся элитника и два уже почти сформировавшихся рубера. Куда это годится?» Теперь нужна показательная порка, и учитывая заскорузлые, привычные ко всему сердца рейдеров, на эту роль подходит лишь одна экзекуция – смертная казнь. Назначено расследование, по ТВ сообщили, теперь поднимут записи с дронов, и если обнаружат, что зараженных фиксировали камеры, то оператора, а может и всю смену в расход – Если на камеры стая не попала, будут искать стрелочника, кто виновен, кто не обеспечил сплошное поле наблюдения. А если все было обеспечено, а твари пробрались незаметно? Ну и такое может быть, главный элитник там был, мама, не горюй, верно, Че? Че ввалил его вместе со спецназом. Расскажи нашему герою, я же баранку крутил и многое упустил, не видел. Да, твари оказались прыткие, хитрые и организованные до да нельзя. Говорят, что это переродившаяся семья из трёх человек и две их собаки. Ой, че, не распространяй ты эти байки офисного планктона. Ты же на кластерах уже полгода и знаешь, что так не бывает. Всё бывает, друг мой мачете, а если ты такой умный, то или рассказывай сам, или не перебивай. «Извини, извини, продолжай», примирительно протаратурил мачете и продублировал извинения миролюбивым жестом, выставив вперед полусогнутые руки с поднятыми вверх ладонями. Ну так вот, как прокрались они в гипер пока неизвестно, но вот как они там действовали, это установили. Представь, они не стали гоняться за отдельными людьми, а как стая косаток Всех загнали в центр и уже там устроили бойню, и отряды пехоты положили грамотно, действовали двумя группами, против вашей пехоты был матер и два кусача, а второй отряд встретили два молодых элитника, причем работали по одинаковой схеме, пропустить, дать отойти от дверей и затем отрезать путь к отступлению, опоздай немного спецназ, и эти твари ушли бы безнаказанными. «Ну, почти. Ты все-таки наказал двоих. Одну наглухо, а той, которую подстрелил первый, повредил позвоночник. Она билась в конвульсиях за броневиком, и я ее не видел. Все пыталась и пыталась встать на ноги, но тело не слушалось, и как только она вывалила из-за броневика, я ей башку прострелил». Последние слова Чи проиллюстрировал жестом, ударив кулаком по раскрытой ладони с характерным чувак. Вот, спецназ же Катран вызвал немедленно, как только Тундра поднял тревогу, и эти ребята не подкачали, примчались меньше, чем за 10 минут, на трех фалькатусах, точно таких же, как у Катрана. Сразу, сходу стали брать гипер в клещи, а что? Там у них в каждой машине сенс, а в одной сенс так вообще оператор модуля. Он сквозь стену стал бить. Твари только брали разгон, еще стену не проломили, а он уже стрелял. И ведь попал, завалил прямо внутри. Вот и тундра смог бы так со временем. Все, чей, не нагнетай. Сегодня еще похороны и поминки, там и будешь, а здесь не надо. Сам ведь мне так говорил раньше, когда ребят теряли. Говорил, вот только Тундра. Мы же все надежды с ним связывали, берегли. Катран уйдет, отряд развалится. А он уйдет. Город расширится, получит он свой дом и уйдет. Тундра же мог стать командиром. Чутье на опасность имел еще полгода и тоже смог бы за стенами чувствовать гадов. Стрелять на поражение нет, а ощущать, причем не смутную, только на него направленную опасность, а пассивную, потенциальную. Может так, а может и нет. Теперь-то чего уже? Смог бы, смог. Алмаз не ошибается в таких вещах. И Катран в это верил. Не зря же он тундрик горох подсовывал. Как много нового я узнал. Надо про алмаза запомнить сейчас бы расспросить, но очень уж интригующе рассказывал Че, и я постарался повернуть беседу к событиям утреннего боя. И что там дальше было, Че? Дальше была короткая погоня. Я думал к вам рванем, но Катран приказал за спецназом и правильно приказал, как оказалось. Твари проломили противоположную от нас стену, а мы еще только тронулись, рванули точнее. А спецназ уже был там. Одну тварь, как я сказал, грохнули прямо в гипере, вторую практически сразу разобрали на запчасти, как только они выскочили. А вот третью, этого матерого элитника, завалили с трудом. Он очень быстрым оказался, прикрыл голову и споровый мешок лапами и дал дёру. Хорошо, что вокруг гипера открытое пространство, но всего метров 200. Это ему вы 10 секунд промахнуть. Били в три пушки, под острым углом и мазали много, а мы были последними и так удачно встали, что относительно линии прицеливания смещение было незначительным. Из шести попаданий четыре были моими. Седьмой контрольный в голову сделали уже в упор. Эта гадина сумела вырваться, ну почти. Свалилась уже в кустах живой изгороди. Живучая какая оказалась». Первым двум по одному разу прилетело и все, а тут 6 раз. Класс! Очень эпично получилось! Я действительно впечатлился. Четыре 30-миллиметровых пушки едва расправились с живым существом. Мне с моим арбалетом выстоять против такого монстра не получится ни при каких раскладах, ведь и с теми, от которых удалось отбиться, Все получилось только потому, что нас разделяла броня машины, а так я бы и оружие поднять не успел, не то чтобы выстрелить, пусть хотя бы и не прицельно. О, а как с добычей получилось! С матерого элитника подняли шесть красных жемчужин, под сотню гороха и больше сотни спаранов, и янтарь, красивый, оранжевый, с узелками». «С молодой элитой взяли две чёрные жемчужины десятка три гороха, около полсотни спаранов. Ну и твои красавцы тоже оказались богатыми. Шесть горошин на двоих и десять спаранов. Эй, ты чего погрустнел, хват?» «Да чему тут радоваться? Едва отбился двух заурядных монстров, товарища потерял. При этом одного монстра только ранил, а второго добил уже раненого». И оба при этом нападали не на меня, дали собраться и прицелиться. Все так и не так. Ты действовал, сумел мобилизовать дар на два убойных выстрела, вылез из укрытия и спас товарища, из арбалета пробить горошника, причем новичку, это так же нереально, как ветерану на коротке уложить элиту. А такое здесь тоже случается, сам видел. Катран подошел так же, как перед ним подошел я, с того же направления, и поэтому я его не заметил. «Будешь жить в комнате с Петровичем, свист уже перенес твои вещи». Командир занял место в центре нашего маленького сборища и обратился ко всем. «Так, парни, в 20.00 похороны Тундры встречаемся за 10 минут в траурном зале, потом поминки здесь в нашем кафе». Потом каждый по индивидуальной программе. До назначенного срока еще почти час времени. Все остались во дворе и по мере истечения этого запаса вся наша команда собралась, чтобы с командиром во главе двинуться в сторону электростанции. Ну да, а куда же еще? Там котельная и она же крематорий. Прощание проходило в тишине. Речей никто не говорил. Бледный осунувшийся Петрович долго держал тундру за руку, неотрывно глядя на своего погибшего напарника. Лицо тундры осталось целым, тварь его убившая пронзила когтями грудь и рывком ее разорвала. Когда гроб закрыли и он стал уезжать в раскрывшейся зев печи, Петрович за всех громко произнес «Прощай». Собравшиеся, как по команде, развернулись и двинулись к выходу. Никто не захотел смотреть, как гроб с телом погибшего заберет пламя.